Джордж Мередит, 1828-1909 годы, романист и поэт. Основной конфликт в творчестве Мередита – столкновение естественных начал человека с требованиями общества. Он ощущается и в одном из ранних поэтических циклов Мередита «Современная любовь» 1862 год – где показана трагедия супружеской любви, скованной предрассудками буржуазной морали. И в его романах, самый значительный из которых – реалистический психологический роман «Эгоист», 1879 год. Этот роман развенчивает викторианский миф о безупречном джентльмене, британском собственнике. В последние годы жизни Мередит в основном посвятил себя поэзии. Сборники «Стихотворения и баллады о трагической жизни» 1887 год, «Чтение земли» 1888 год, «Чтение жизни» 1901 год, «Последнее стихотворение» 1909 год. Старый чертист Первое Отвечу судьям ясно, Край родной, Где б ни был я, Душе моей оплод. Овечкой блеять И вилять лесой не стану я, Мне дорог мой народ. По этой лишь причине Из Англии я изгнан был, Но вот домой я возвращаюсь ныне. Второе В разгаре летом светок листья рву. Я бодрый, свеж, как птица, как юнец. Старушка Англия мне сквозь листву подмигивает. Я, стадам овец, готов держать уж и речи. Ведь лестно убедиться, наконец, Что нрав твой все же не овечий. Третье. За это был я изгнан, но опять... Я здесь, мне Англия всего милей, Спешу края родные увидать, Вглядись во всё и видимым владей, К рукам не прибирая. Не будь прожорлив, многим из людей Бредовой мнится речь такая. Четвертое. Чу, жаворонок слух ласкает мне, Вот слышу ручейка знакомый звон, «Милорд не запретит бежать волне, Не остановит никакой закон Ни песни, ни полеты». И я стремился ввысь, Но был сражен. Знать, начал петь с неверной ноты. Пятое. Я не побит, не чувствую стыда. Мы бастовать начнем на новый лад. Но в доме у меня раздор всегда — В плену приличий женщины хотят Все подогнать под норму. Пусть власти, мол, устроят даже ад, Отринь чартистскую платформу. Шестое. Я в бой готов сегодня, как вчера. Нет-нет, я не побит, высок мой стяг. Но что я вижу? Кажется, бобра. И морду моет лапками толстяк. с чего бы столько рвенье неужто он надеется что так решит проблему очищения хоть ил месить боброво ремеслом он чистоту как деви соблюдет а если грязь и липнет как на зло не тужит он исполненный забот вот полезал лодыжки, Вот по усам провёл бока скребет, и ни минуты передышки. Восьмое. Чудак меня от смеха уморит, сидит, как на уроке лицеист, привстал на задних лапках, что за вид, и чистится опять. Пусть будет чист, мешать ему не стану. Он словно на епископский батист Меняет черную сутану. Девятое. Смеюсь лишь я, серьезны тростники, К зверюшке ветви ласково простёр альшаник безмятежно гладь реки, Довольны все, куда не кинешь взор, В погожий летний день им Приятен мой старательный бобер. Он общим награжден почтением Десятое. И залит этот грязный островок Румяным теплым золотом лучей. Так расторопно чистится зверек, Что, глядя на него, и я, ей-ей, Зуд ощущаю в коже. Ведь, может, статься я куда грязней, Уж не почистится ли тоже же? предупреждала дочь меня о том что ди язык погубит жизнь мою праны разять торговец полотном корил меня за то что всю семью позором я покрою он в лавке отмеряя исию сам стал покорной киссиею двенадцать вот ежели я жонке слово дам что возвращусь Смирившимся в свой дом Чинить ботинки стану господам. Небось, другой окажет мне прием. Теплее думать смею, — решит. Старик раскаялся во всем. В слезах помолится. Бог с нею. Тринадцатое. Да, женщины, важны им не делам А человек. Когда-то в суд жена — Под шалью тайна чайник принесла, Хоть действия мои кляла она. Пришла, дрожа бледнее, Смекнула, что поддержка мне нужна. Всем этим тронут был вдвойне я. 14. Вкус чая с той поры я не забыл. Что ж, он меня со многим примирит, А в спорах охладит излишний пыл, Безвестен ты или очень знаменит, Все за грехи в ответе. Хор чайников согласно закипит Когда-нибудь на всей планете. Пятнадцатое. Аристократам мил их старый строй, Но скоро и они потерпят крах. Угадывая это, щеголь мой Счищает грязь в притихших камышах. Ведь посудите сами — «Коль набожность в согласии с чистотой, то он в согласии с небесами». 16. Дружище, ты на долгие года мне дал урок. Я голову в борьбе сложить готовился в те дни, когда ты мирно жил, покорствуя судьбе. Теперь я перед ложью смирюсь, как ты, И буду жить себе в угоду и во славу Божью. Семнадцатое. Я дочь и зятя приведу сюда, И шляпу сняв скажу, что очень рад Представить их тебе. Мне никогда столь истый не встречался демократ. Презренные занятия не умолят тебя. Ты аккурат. Британцам подойдешь в собратье. Перевод Владимира Ефимовича Васильева Васильев Владимир Ефимович родился в 1929 году. Поэт-переводчик. Его излюбленный жанр – зарубежная классическая эпиграмма, отдельные стихотворные сборники – испанская классическая эпиграмма – и французская классическая эпиграмма в его переводе были изданы, соответственно, в 1970 и 1979 годах. Он также переводил лирику Байрона, Браунинга, Эдгара По, Верлена и других поэтов.